Глава 26. Нарушение заветов Реанора Да, я прочувствовал твою силу. Прохрипела злобленно Шайден, прожигая меня ненавистым взором и прикрывая отвратные раны на боку и горле. Ты поплатишься, Савета! А вот это мы сейчас и узнаем. Усмехнулся наигранно с и свистящим свистящий, звуком, потому как при каждом моем слове внутри все разрывалось от боли. Откуда-то сверху и снаружи все отчетливо доносили звуки ожесточенного сражения, а это значит, что тех, кто наверху, хасты проигнорировали и сразу помчались сюда. Уже это говорит о чем-то. Напрочь разрушенный подземный комплекс сердца моментально разделился на два лагеря. Ворозак после атаки Пала почти сразу пришел в себя и стоял впереди всех хастов, пока Урия в это время поддерживала Сайдайна. Сам же бывший хранитель при помощи потоков порчи восстанавливался просто с космической скоростью. Жуткие раны, что нанесли Майджады, затягивались на глазах, но даже так было видно, что дается ему это с трудом. Эфир все-таки сделал свое дело». Мое собственное тело в данный момент подчинялось со вселенским трудом Даже просто стоит на ногах стоило титанических трудов А проблема всего этого сейчас находилась во мне В прямом смысле во мне И решить своими руками я ее не мог Пал Обращаясь по мысли речи, скосил я влево взор на Картара Который при помощи своих крыльев прикрывал меня собой Нужна помощь, сам не дотянусь Мироходец понял такой посыл без лишних вопросов. Крылья его на мгновение увеличились, и резко сместившись вправо, тот с молниеносной скоростью один за другим вытащил из моей спины клинки порчи. А в следующую секунду драгуну пришлось выставлять защиту против сокрушительного неспадающего удара сверху. Хаст-архидемон не оставил движения палы без внимания и тотчас ринулся в нападение. Очередная битва разгорелась уже без моего вмешательства – Одна только Урия не шелохнулась с места. Та, в свою очередь, не сводила своих цепких глаз Салейды, которая стояла справа от меня. Бывшая богиня всячески оберегала восстанавливающегося Шайдана. Сражались в этот момент только двое. Причем делали они это прямо посередине между двумя враждебными сторонами. Однако за схваткой Варзага я наблюдал лишь в полглаза, потому как в тот самый миг, когда клинги и порчи покинули мое тело, Сознание на секунду помутилось. Пытка от попавшей в организм скверно в эту самую минуту казалась мне запредельной. Складывалось впечатление, что через открытые раны кто-то насильно пытается влить в организм раскаленный металл в перемешку с огненным зельем. В себя я смог прийти только через пару мгновений, которые чем-то напомнили небольшую вечность. Полное стихийное обращение прекратило свою работу, поглотив при этом солидную порцию эфира, да и на собственное восстановление ушло не меньше. Отныне от всего резерва осталось не более 60%. К тому же стоило мне выпрямиться во весь рост и невольно выдохнуть, как изо рта вновь донеслись сипящие свистящие звуки, которые в очередной раз принесли с собой порцию боли. Левая легкая пробита, значит. Порща скопилась в нем. Ну, теперь уже плевать. При помощи эфира и закупорки я смогу протянуть нужное время. Битва между Палом и Варзагом разрасталась во все стороны. От присутствия ауру столь огромного количества высших существ пространство уже не дорожало, а просто трещало по швам и периодически искажалось прямо на глазах. Битва с тем, кто опирается на одну только физическую мощь и игнорирует все атаки, полагаясь лишь на свое тело, давалась мироходцу с трудом, но так или иначе он пытался вернуть свои позиции обратно. Все же мироходец — великий воитель, если не величайший в сум мироздании. Все прекрасно осознавали, что стоит кому-то из нас четверых сделать хоть малейшие движение, и битва разразиться с новой силой. Я не сомневался в том, что хасты чего-то выжидали. И это что-то заключалось в Шайдане. Он один был сильнее каждого из нас и сражался почти на равных со всей тройкой. Неизвестно, что с ним в данный момент. А теперь притащились еще и эти. Алейда ранена, Шайдан ранен, я в относительной норме. Дело усложнилось, но теперь я знаю специфику работы его сил. Радует лишь то, что, скорее всего, битва в Восточном море все еще набирает обороты. И, похоже, эта парочка в спешке покинула поле боя. А значит, фронт так и держится. Однако, чем больше я наблюдал за действиями бывшего хранителя по восстановлению, тем быстрее отступала моя собственная боль, а злорадная улыбка росла сама по себе. Исцеление таких ран ему все тяжелее. Зуб даю, что эфирный не бунтовал в его теле, как и в в моем. «Неприятно, не так ли?» — с едкой издевкой просвистел я. «Каково оно, получить такое от смертного?» Лицо Шайдена вновь исказило гримаса гнева, и в следующее мгновение тот выпрямился подобно мне, но вот от чего-то яростно зашипела его соратница. «Ты болтаешь!» Много, болтаешь. Так заткни меня! Не остался в долгу, махнув ей провокационно рукой. Я ведь перед тобой. Однако с места стархолюдина так и не сдвинулась, так как в последний миг ее остановил бывший хранитель. Правда, время на их стороне, а не на нашей. Необходимо конечно влиться в схватку и помочь Палу. Вот только настрои их тоже. Сейчас они выжидают лишь из-за ранения этого ублюдка. Требуется план, план, который сможет поставить жирную точку во всей этой войне на выживание. Но стоять в данный момент нельзя, нужно действовать, пока Картар не выдохся. Лейда, помоги Палу, я возьму на себя Шайда на Урию и постараюсь связать боем их обоих. Сознание вновь собиралось ухнуть в пучины транса, а рука рефлекторно потянулась к окровавленным джадам, Причем все мои движения не оставила без внимания бывшая богиня. Рой порчи за спиной пожирательницы внезапно начал сгущаться и пришел в хаотичное движение. Впрочем, Этима Алейды также медленно зашевелилась рядом со своей хозяйкой. Ритм угасания. Однако телепортироваться не вышло, и тело застопорилось, потому как в этот самый момент показалось, что кто-то прочел мои мысли. А ответ на главный вопрос — Пришел от того, от кого я не ожидал его услышать. «Не торопись, Антар. Есть идея. пол долго не продержится. Убийца богов продержится столько, сколько нужно. Он свяжет боем ворозага. Я уже с ним связалась. Скажи мне, ты уверен, что сможешь сдержать Урию и Шайдена хотя бы на минуту? Я могу доверить тебе свою жизнь, Реонорец? Сучья кровь! Не имели чепухи бухи! Нашла время!» «Такой ответ мне по душе. Тогда остальное оставь на мое попечение. Я сделаю то, что уравняет наши шансы, но помочь в схватке уже не смогу. Однако я прекрасно помню, что с равными по силе противниками ты превосходно сражаешься». «К чему ты ведешь?» «Обитель древних», — заключила спокойно хранительница Мировина. «Я создам купол, который уравняет ваши силы. Память моей сестры, одна не со мной». «Нужно лишь уповать на то, что он также способен подействовать и на них. Если не подействуют, то мы все погибнем в мгновение ока. Это решение станет нашим концом». «Три пещеры, Куима! Обитель древних? Хаарса?» «У нее получилось взломать их защиту?» «Так вот, как она провернула свой трюк в прошлом. Помощь их правду пришла, откуда не ждали». «Тогда вперед! Начинай, когда будет тебе удобно!» «Я выиграю тебе минуту времени, обещаю!» «Отныне моя жизнь в твоих руках, Зиантар!» Из-за схватки пала с ворозагом и под воздействием ударных волн, что создавало их оружие и магия, трещала по швам не только пространство, но и вся прилегающая к области врат местность. Сама земля орушилась под нами все сильнее. Отныне звуки битвы над нашей головой стали звучать еще отчетливее. Действовать Алейда начала в тот самый момент когда попыталась разорвать дистанцию не только со мной, но и со всеми прочими. А секунду спустя аура женщины словно захватила все пространство. Суть странницы астрала начала распространяться с каждой секундой все сильнее, и это не укрылось от глаз Шайдена. Поэтому, завидев то, что попыталась сделать Алейда, взор его вдруг рассверепел, и кроме жажды крови тут более ничего не выражал. «Варзак! Урия!» Что было сил, завопил шайдом, переходя на громогласный рык. «Уничтожьте эту бабу! Не дайте ей завершить начатое!» А секунду спустя голос устал громче некуда, и тут возвел свои глаза куда-то вверх. «Все ко мне! Ко мне!» Наверное, именно этот ненавистный рев бывшего хранителя – и стал отпоровной точкой в данной войне на выживание. Из-за его разъеренного глаза вибрировала и разрушалась вся окружающая нас местность Его сила изменяла сам ландшафт и природу. Хаст оказался немыслим и силен даже в ослабленной форме. Земля под нашими ногами пришла в неистовое движение, а затем случилось то, что случилось. Варзак начал игнорировать пала, и по приказу Шайдана уже рванул в сторону Олейды, что находилось под защитой за моей спиной, но упал не дал ему этого сделать. Десятки, если не сотни темно-бирюзовых цепей, формировались из воздуха и всеми силами пытались вязать и удержать бывшего архидемона на месте. Однако он продвигался все дальше, разрывая и разрубая перед собой боевые техники мироходца. В тот же Мейка начала действовать Иурия. Бывшая богиня на все скорости рванула вперед, порождая позади и рядом с собой Уже знакомый мне рой пожиратели сконцентрированы порчи. Следом за ней рванул и сам раненый Сайдаин. Складывалось впечатление, что Рой, бывшей богини, был повсюду, а потоки скверно бушущей волной рвались в нашу сторону, но я даже не шелохнулся. Время будто вновь остановилось. За спиной я ощущал нарастающее дыхание ауры алейды, а навстречу мчались до невозможного разъяренные пожиратели, и просто колоссальная лавина чужеродной мощи скверны. Но словно всего этого было мало, и чудовища внезапно полезли еще и откуда-то сверху, а часть так вообще начала появляться через врата. За всеми телодвижениями хастов и их орды я наблюдал с необычайным безразличием и тоской, ведь если совершу задуманное, то дороги назад не будет. Однако останавливало меня это когда-нибудь, вот уж вряд ли. А раз так, то и выбирать не приходится. Да и думал я сейчас совсем не о тваре, что стекались передо мной, а о тех, кто сейчас очень далеко. «Да, недалеко», — хмыкнул я себе под нос. «Слишком далеко, но зато в полной безопасности». Если честно, то уходить не хотелось. Но, как и сказал ранее, выбирать отныне не приходится. «Смерть — самая малая цена». Ведь даже после нее придется нести клейму позора. Но ради них я готов нарушить все, чем когда-то дорожил. Не думал, что придется воспользоваться твоим последним подарком. Поэтому прошу прощения у тебя, Бейлинара. Вдруг зашептали мои губы. Прошу прощения у вас, мастер Уартерат. И прошу прощения у всего своего народа. Я и вправду сделал все, что мог. Видимо, такова судьба нашей глупой расы. Убивать и предавать. Вся мощь хастов и пожирателей уже находилась в паре десятков метров подле меня, но я, в свою очередь, невольно опустил взгляд вниз и встретился с миниатюрными глазками королевы фей, которые оказались наполнены слезами. Действуй не, ни о чем не переживай, усмехнулся тепло я. «С твоей помощью у меня обязательно получится!» «Я всегда буду помнить вас, добродетель Зиантар, и никогда не забуду!» Еле слышно прошептала дрожащими губками та. «Обещаю вам!» Затягивать малышка не стала и, шмыгнув тоскливо носом, обратилась к своим силам. Ноктюр начал свое краткое усиление мгновенно, причем подействовал он, судя по вспыхнувшим аурам, не только на меня, но и на пало с Алейдой о чем ясно твердили потоки их сил. Первый запрет высшей речи. Нарушение договора и Первого Завета. Первое табу. Сфера слияния пределов. Запретная комбинация потоков высшей речи. Четырехстихийное слияние. Прикрыв на долю секунды глаза, я словно вернулся в далекое прошлое, Слух уловил звук развеиваемых стягов, расырианон и звук дождя, а лицо ощутило приятный прохладный ветерок. Но губы... Губы в это время шептались совсем иное. Эфир молнии, эфир первозданной тьмы, эфир первозданного света, эфир ветра. Нарушение древнего договора корыться смертью в корпусе Высшей Речи, а несмываемое клеймо позора накладывается на всю расу. Однако не это самое опасное. Самое опасное последует после. Ведь пробудятся судьи. Судьи, которые сами придут за мной, где бы я ни был. Давление на рунное тело невозможно описать простыми словами. Показалось, что тебя разрывает на части и быстро собирает воедино. Кости и сухожилия в прямом смысле трещали по швам из-за объединения такого количества силы. Один поток, второй, третий, а за ним появился и четвертый. Каждый из потоков демонстрировал собой непоколебимую и гордую мощь стихии. И каждый из них вырвался из моего хребта с неостановимой кровожадной мощью. Но в рианорских руках они оказались так же послушны, как и самые верные цепные псы. Орда пожирателей, которые летели на меня и Оледу, была повсюду. А самые опасные мчались впереди, но мы же находились в эпицентре всего. На мгновение даже показалось, что Шайден что-то заподозрил. Но для этого уже было поздно. Что ж, теперь у нас есть тот самый шанс на победу. Рой Ури тотчас захлестнул мою выставленную защиту. Потоки порчи бывшего хранителя накрыли меня и алейду, бушующей океанской волной скверны, а следом нас настигло полчища натравленных чудовищ. Но слова, которые прозвучали дальше, эхом разнеслись над всей областью врат. «Суть Реанора – истребление всего сущего».